Страница 395. Письмо 311 Анатолию Федоровичу Кони. 1897 год, марта 9, Москва. Дорогой Анатолий Федорович, вчера вечером сын мой рассказал мне про страшную историю, случившуюся в Петропавловской крепости и про демонстрацию в Казанском соборе. Примечания: первое, второе, третье. Я не совсем поверил истории, в особенности потому, что слышал, что в Петропавловской крепости теперь уже не содержат заключенных. Но нынче утром встретившийся мне профессор подтвердил мне всю историю, рассказав, что они, и профессора, собравшись вчера на заседании, не могли ни о чем рассуждать. Так все они были потрясены этим ужасным событием. Я пришел домой с намерением написать вам и просить сообщить мне, что в этом деле справедливо, так как часто многое бывает прибавлено и даже выдумано. Не успел я еще взяться за письмо, как пришла приехавшая из Петербурга дама, друг погибшей, рассказала мне все дело и то, что лишившая себя жизни девушка Ветрова мне знакомая была у меня в Ясной Поляне. Примечание четвертое. Неужели нет возможности узнать положительную причину самоубийства, то, что происходило с ней на допросе, и успокоить страшно возбужденное общественное мнение, успокоить такой мерой правительства, которая показала бы, что то, что случилось, было исключением, виной частных лиц, а не общих распоряжений, и что то же самое не угрожает при том молчаливом хватании и засаживании, которое практикуется всем нашим близким. Вы спросите, чего же я хочу от вас. Во-первых, если возможно, описание того, что достоверно известно об этом деле, и во-вторых, совета, что делать, чтобы противодействовать этим ужасным злодействам, совершаемым во имя государственной пользы. Примечание пятое. Если вам некогда и не хотите отвечать, не отвечайте. Если же ответите... «Буду очень благодарен. Дружески жму вам руку, любящий вас Лев Толстой». Примечание. Сергей Львович Толстой. Второе. В Петропавловской крепости в Трубецком бастионе 8 февраля подожгла себя, облившись керосином, политическая заключенная, слушательница высших женских курсов Ветрова. 12 февраля она скончалась. 4 марта на Казанской площади в Петербурге состоялась демонстрация студенческой молодежи в связи со смертью Ветровой. Четвертое. Ветрова бывала в Ясной Поляне летом 1894 года. И пятое. Кони в письме от 14 марта смотри собрание сочинений том 8, страница 140, подробно рассказала Ветрова, ее личности и обстоятельствах ее самосожжения. Отвечая на второй вопрос, он писал, «Полная правдивость в общественной и частной жизни мне всегда представлялась лучшим средством против всяких физических и нравственных недугов, но ложь так въелась в наши нравы, что едва ли многие захотят следовать этому рецепту». Там же страница 141. «Конец примечаний».